Глава д в е н а д ц а т а Хочешь быстро влиться в коллектив? Лей, не жалей. Я и представить себе не могла, как начнется мой первый рабочий день. Да, я много мечтала о том, как войду в класс, как поднимутся ученики, приветствуя д а р о в а н о г о им судьбой самого лучшего учителя в мире. Желала быть строгой, но справедливой, добиваться от своих подопечных самых лучших результатов. Планировала найти индивидуальный подход даже к самому сложному ребенку, чтобы спустя учебный год получить море благодарности и уважения. Море! Это как раз то, что я получила, когда открыла дверь аудитории. В тот же миг на меня обрушился водопад такой силы, что стало невозможно дышать. Вцепившись в ручку двери, будто в спасительную соломинку, я пыталась понять, Откуда льется вода? Но потоки окружали меня со всех сторон. А еще слышался веселый смех. «Нет, не так. Дикий ржач!» Я стиснула зубы. «Ах так!» Трудно сказать, что именно я сделала. Привычное движение кистью, сорвавшиеся с губ слова, похожие на зазубренный некогда с т е ш о к и водяные змеи закружились по всей аудитории, нагоняя студентов, обвивались вокруг них лианами, «Обрушивались на притихших девушек, наводняли п о м е щ е н и е Если судить по скорости затопления, то скоро мои драконы станут водоплавающими». «Стоп!» — приказала я магии, и прозрачные щупальца превратились в обычный поток. Воды в аудитории стало примерно по пояс. За порог она загадочным образом не выливалась, ограниченная невидимой стеной. Юноши забрались на парты, и, активно обсуждая произошедшее, посматривали на меня со смесью раздражения и уважения. На девушек же косились с явным интересом. Несчастные сбились в кучку и наотрез отказывались вылезать из воды. «Ты идиот, Оридж!» – выкрикнула та, чьи мокрые слипшиеся волосы отливали р ы ж е н о й Девушка скрестила руки на груди и дрожала всем телом. «Сорвал первый урок по боевой магии!» Не сорвал, а начал. Расхохотался этот наглец и повернулся ко мне. Сразу с практики. Очень эффектное заклинание, Диас. Неплохо было бы узнать о нем подробнее, если вы не сбежите из нашей академии, конечно. Ах ты мелкий провокатор, прищурилась я. Привык делать, что вздумается, потому что папочка большой и страшный дракон. О, так мне это на руку. Не вопрос. Кивнула я и, опустившись в воду, поплыла к столу учителя. Как раз с него и собиралась начать. Забралась на стол и махнула Ориджу. С практики так с практики, закатала рукава мокрой рубашки и предложила. Нападай снова. Вам мало, нехидно уточнил он и обвел рукой, показывая на воду. А мне кажется, на сегодня достаточно. Лучше вызовите уборщика, а мы подождем. Повторим как-нибудь в другой раз. Торопиться нам некуда. Как раз есть куда, — холодно возразила я. Через месяц будет зачет по моему предмету. Я не уверена, что у тебя получится его сдать. Он открыл рот, но я предупреждающе добавила, «И связи тебе не помогут». «Запомни, Оридж, н и купить, н и взять меня измором, не очаровать с помощью учебников из зала потерянных книг не получится. Лишь знания будут влиять на оценку. Это всех касается». «Вот чего ты добился?» – прошипела та девушка. «Кретин!» «Селее!» – резко развернулся к ней парень. «То, что родители нас обручили, не дает тебе права раскрывать пасть». «Эй!», эй — вступилась я. «Так с девушками не разговаривают. Проявляй уважение. Его надо заслужить», — жестко усмехнулся он. Даже глаза огнем полыхнули, и зрачки вытянулись. Я покачала головой. Подобного Ориджа я уже видела. Не в первый раз он показал свою сущность. Казалось, еще миг, и мелкий хулиган превратится в беспощадного дракона». Видимо, дома парня подавляет могучий родитель, раз юное дарование пытается побаловать свое примятое эго в академии. Судя по поведению студентов, только храбрая селеа может хоть как-то дать отпор. Остальные молча жмутся по углам. Думается мне, родители девушки тоже не из рядовых драконов. Значит, у меня в классе шекспировские страсти. Впрочем, как в любом коллективе. Итак, что там по плану Жесткие границы я озвучила, и мне поверили, это хорошо. Теперь стоит мягким п о д п о п н и к о м подтолкнуть учеников к выполнению поставленной задачи. И начать придется с лидера, остальные сами подтянутся. Фраза про «заслужить уважение» так и вертелась у меня в голове. Не зря она вырвалась у парня, явно болевая точка. Что же? «Воспользуюсь случайным советом и попробую это самое уважение заполучить». «Как?» Артем рассказывал, как стал для своей б а л о н к и настоящим хозяином и добился послушания. Тогда я смеялась, представляя, как мой друг доказывал мелкой собачонке, что он вожак стаи. Но сейчас припомнила все его советы. Мне тоже предстояло проделать этот фокус. «Если это сработает...» на более крупных хищниках. Рискнем. И начнем с вкусняшки. «Я а слышала, ты неплохо учишься», — хитро посмотрела я на примокшего парня. «Легко схватываешь новые знания и вообще настоящий талант». «Да», — казалось, о р и д ж удивился, но все же кивнул, несмотря на вопросительную интонацию своего ответа. «И что?» «Попался!» «Все лидеры жаждут признания», и не желают терять свой авторитет. «Сумеешь за этот урок понять и повторить мой трюк?» нарочито медленно ответила я. «И... и получу то, что вы забрали», — выпалил он. Я поперхнулась, не ожидая такого пылкого согласия. Вспомнила книгу, которую эта троица выудила с помощью ритуала в библиотеке и с интересом покосилась на селея, перехватив мой взгляд, Оридж совсем рассверепел и, выставив руки, крикнул. «Нападаю!» Я инстинктивно отклонилась и, сверкающий в свете дневных лучей столб воды, врезался в только вошедшего ректора. «Что тут про б о л ь